Глава 47. Лейв забился под кровать. Он стыдился своего страха, но ничего не мог с собой поделать. На лестнице послышались шаги, и мальчик попытался дышать спокойнее, борясь со слезами. Он должен был убежать. Должен был. Пока еще мог уговорить отца уйти с ним. А теперь слишком поздно. Родители исчезли. Оставив его совсем одного, В темнице, и он не понимал почему. Еще шаг. Хотя кто-то пытался ступать бесшумно, ступеньки всегда скрипели. Лев сдержал очередной всхлип и замер, услышав, как отодвигаются засовы. Увидел пару ног в черных башмаках и непроизвольно вскрикнул, когда фигура присела на корточки, и перед взором мальчика появилось лицо с черной бородой. Не бойся, сынок, я тебя не обижу. «Меня зовут Ульвар. А тебя как?» Незнакомец расплылся в улыбке, которая внезапно застыла на лице, когда мать Лейва с силой ударила его по голове. Ульвар крякнул и попытался встать, однако на череп обрушился второй удар, и кровь залила глаза. Ему удалось приподняться, и в этот миг Лина вышвырнула его за дверь, буквально впечатав в стену. Лейв отпрянул, когда под кроватью показалось Лине на лицо. «Оставайся здесь, мальчик. Я вернусь за тобой». Лейв смотрел, как ее босые ноги выходят из комнаты так же тихо, как и вошли. И на этот раз, когда в груди поднялись рыдания, он уже не мог их сдержать. Я лежал лицом в грязи. Мне никак не удавалось понять, почему я больше не внутри, не прячусь под кроватью, а мои уши наполняют звуки битвы, крики и стоны умирающих людей. Сильные руки схватили меня за шкирку и поставили на ноги. «Я знал, что это ошибка!» — прорычал Тингиль. «А теперь пошевеливайся!» Меня потащили через дорогу. Я непроизвольно отпрянул, когда кто-то попытался меня схватить. Споткнулся, лежащее на земле тело, и врезался в стену дома. Тингиль отпустил меня и вытащил оба топора. Откуда-то доносились детские всхлипывания. Ошеломленный и потрясенный, я не сразу осознал, что творится вокруг. Йохана и его людей плотным кольцом окружили горожане. Они были безоружны и не имели доспехов, и, казалось бы, опытные войны должны были легко с ними справиться. Однако жители Таллина двигались быстрее, чем я мог себе представить. С легкостью уворачивались от топоров, молотов и клинков и постоянно смеялись. Я слышал омерзительный звук. Так ногти скребут по черепу изнутри. Прямо на моих глазах Джина схватила Кимби, одного из мечников, и выдернула его из круга, без труда перекинув через плечо. Меч отлетел в сторону. Кимби с криком упал, а через мгновение на него набросились горожане, вгрызаясь в него зубами, раздирая доспехи, одежду и плоть. Они разрывали несчастного у нас на виду, и его крики смешивались с их смехом. — Нет! — Петр вырвался из круга, размахивая направо и налево знаменитым древним мечом, который светился странным голубым светом, и попытался отогнать нападавших. Они бросились в рассыпную от окровавленного трупа, убегая на четвереньках, как крысы. Среди них был вандиль. Он встал, и его зубы блеснули красным. — Петр, вернись! — взревел Йохан, но было поздно потому что горожане сгрудились между Петром и небольшим кругом из восьми человек. Ни Елдира, ни Тенгиля нигде не было видно, и я вдруг с ужасом понял, что чуть раньше упал на Олова, который теперь лежал ничком, а вокруг его изуродованного тела растекалась лужа крови. Люди Сандера не пытались напасть на Йохана, просто не давали Петру присоединиться к остальным воинам. Некоторые горожане, похоже, впервые обратили внимание на меня и Тингиля, глядя на нас жадными, горящими глазами, совершенно белыми на забрызганных кровью лицах. Неожиданно Вандиль прыгнул на Петра, и тот поднял щит, пытаясь оттолкнуть более крупного противника. Вандиль ухватил щит за край и вырвал из руки Петра, заставив того упасть в грязь. Руга не успел сделать, и полшага, как толпа гаража, насыпала его ударами и отбросила обратно в круг. Рыча он размахивал молотом, однако попадал только в воздух. Даже не взглянув в его сторону, вандиль поднял щит и направил кромкой в горло лежавшего Петра. Молодой воин увернулся, пытаясь высвободить меч из-под тяжелого дорожного плаща, но вандиль с резким треском ударил щитом Петра по ребрам, и тот, хватая ртом воздух, остался лежать на земле. — Я-то думал, что справиться с лучшим воином Каламара будет гораздо труднее, — насмешливо бросил ему вандиль. Он поднял щит высоко над головой и вдруг охнул, когда стрела с белым опереньем воткнулась ему в грудь. Я обернулся и увидел Экеля, который сидел на крыше с луком в руках и уже натягивал тетиву, чтобы выпустить очередную стрелу. «На твоем месте, Петер, я бы его прикончил», — сказал он воину. Хаммерсон Не стал ждать второго приглашения, и ванзил два фута стали в тело Вандиля, когда тот поднялся с земли. Верзило пошатнулся, сделав шаг, когда Петер вытащил клинок, и щит с глухим звоном выпал из его рук. Горожане Таллина все как один вздохнули, издав какое-то протяжное шипение. Вандиль потрясенно уставился на торчащую из груди стрелу, В то время, как Петер с недоверием взирал на по-прежнему чистый меч, словно только что отполированный до блеска, Экель выпустил еще одну стрелу, но Джина без особых усилий перехватила ее в воздухе, словно муху прихлопнула. Она не сводила глаз с вандиля. Бородач повернулся к ней с искаженным лицом, закашлялся, изо рта вырвалась струйка пыли. Потом... Внутри у него что-то как будто поддалось. И вандиль рассыпался у меня на глазах. Мелкий песок сбегал с его головы, тела, пальцев, сжимавших стрелу экеля А когда подул ветер, рекой потек на землю. Джина закричала и раздался вопль Сандора, приказывающего возобновить атаку. Двое мужчин отделились от толпы горожан и побежали ко мне на четвереньках, ловко перепрыгивая через все препятствия. Проворные, как кошки. На их пути встал Тенгиль. Тут же воздух замерцал, и из ниоткуда возник елдир, размахивая посохом, который уже не был обычным батогом, а превратился в угольно-черное орудие из полированного эбенового дерева со светящимися голубыми рунами по всей длине. Один из нападавших несся прямо на елдира и не сразу остановился, когда его пронзили посохом. Он с отчаянным криком исчез в облаке белого песка. Его напарник от неожиданности замедлил ход, и Тингиль с размаху нанес удар топором. Человек упал на колени, но из раны хлынула не кровь, а пыль. Второй удар Тингиля снес ему голову с плеч, и тело мужчины рассыпалось песком. — Йохан, Петер! Ко мне! — крикнул Елдир. Еще одна стрела Экеля попала в шею женщины-горожанки, мгновенно превратив ее в кучку праха. Воспользовавшись тем, что путь стал свободнее, Йохан и его спутники торопливо присоединились к нам. Бандер пробил себе дорогу. Сбив одного из местных щитом, а стрелы Экеля заставили толпу разбежаться в поисках укрытия. Вместе мы встали в полукруг, прижавшись спинами к стене дома и держа клинки наготове. Экель занял позицию на крыше над ними. Тингиль повернулся и потрясенно посмотрел на Елдира. «Неужели все жители? Разве такое возможно?» Йохан резко обернулся к Тингилю. «О чем ты говоришь? Что это за нечистая сила? Нечистая и есть!» — проворчал Тингиль. «Это худое место, и здесь обитают злые духи. Ты раньше никогда не сражался с такими, как они!» Сандра и его народ поглотили темные силы, — объяснил Елдир. Духи тени, которые впервые появились в нашем мире, когда Марван начал войну за Амуран. Разъяренный Йохан схватил Елдира за плечо. — Так ты видел это раньше? Чего-то подобного ожидал и даже не предупредил нас? — Елдир скривился. — А ты бы мне поверил? — Теперь, конечно, верю. Ответил Йохан. Его взгляд метался по зданиям в поисках нападавших, однако те разбежались, прячась от смертоносных стрел Экеля. Я слышал, как он передвигается по крыше. Экель! слезай оттуда!» — крикнул Тингиль. Мгновением позже раздался звук спущенной тетивы, и из домов вокруг нас вылетело пять или шесть стрел. Экель вскрикнул, послышался громкий треск, а потом наступила тишина. «Нельзя здесь оставаться!» — сказал сэр Патрик, скорчившись за щитом. «Отходите в дом!» Мы протиснулись в дверной проем под градом стрел, которые сыпались на нас со всех сторон. Патрик и Руга высоко подняли щиты, пытаясь нас прикрыть. «Закройте дверь!» — велел Йохан. Руга с Хэмом навалились на нее плечами, а стрелы вонзались в дерево с другой стороны. Одна из них влетела в щель, когда дверь уже почти закрылась, и попала Хэму в горло. Он упал на руки Петра, судорожно дергаясь и тщетно пытаясь зажать рану, из которой била кровь. Неподалеку Скари помогал Миру, тому стрела пробила бедро. Лицо мира исказилось от боли, когда Скарри сломал стрелу и опытной рукой вытащил оба обломка. Руга забаррикадировал дверь, а Бандер и Патрик закрыли ставни на нижнем этаже. Хэм затих, и Петр осторожно уложил его на пол. И Елдир подошел к Петру. Дай-ка взгляну на твой меч. Петр встал и вытащил из ножен меч. Сталь ярко заблестела в полумраке дома с закрытыми ставнями. Несколько человек ахнули, увидев выгравированные на клинке синие светящиеся руны. Их было шесть. Пять ярких и одна потускневшая. Меня поразила тончайшая гравировка, химера и дракон, сошедшиеся в схватке. Я бросил взгляд на посох Йолдира, на котором было вырезано около пятидесяти таких же рун. Похоже, боги не так уж и жестоки, улыбнулся Елдир. У Экеля цепкий взгляд. Сколько лет этому клинку? Поэтер озадаченно нахмурился. Его передал моему отцу Хамару мой дед, а тот получил его от своего отца. Меч очень старый, но никогда не тупится, и он легкий, как ивовый пруд. Это знаменитый рунный клинок и семейная реликвия, хотя я никогда не видел, чтобы он так светился. «Руны светятся только когда поблизости Дух Тень», — сказал Гилдир. «И вправду старинный клинок времен Войны Божеств. Только оружие, отмеченное знаком городдонна способно причинить вред Духу Тени. Любое другое бесполезно». «Вовремя ты нам все объясняешь», — вспыхнул Скари. «А не следовало ли упомянуть об этом до того, как мы сюда пришли? И что нам теперь делать?» «Ты, Петер, и тот здоровенный ублюдок Тингель будете со своим навороченным оружием втроем брать Сталин, а мы должны сидеть здесь и прятаться от опасности!» «Я только подозревал, что Сандер — один из духов теней!» — резко ответил Елдир. «Мы с Тингелем и Эгелем, с ним бы справились, но я не ожидал, что дураты захватят весь город!» Тут на верхней площадке лестницы появился Эккель с ножом в одной руке и с мечом в другой. Выглядел он, как после хорошей трёпки, весь в синяках и с порезом над бровью. — Как ты? — спросил я. — Более-менее. Люди Сандора не самые меткие лучники, но я сломал лук, когда прыгнул в окно. — Хэм погиб, — коротко сказал Тингиль. — Можешь забрать его лук. «Сколько людей мы потеряли?» «Троих. Хэма, Кимби и этого парнишку Олова. Мир ранен стрелой в ногу. Сколько у тебя осталось стрел?» «Около дюжины», — ответил Экель, похлопывая по колчану за спиной. «Можно было бы поискать еще снаружи, но что-то сейчас мне не хочется испытывать судьбу». «Погодите, а где Ульвар?» — спросил сэр Патрик. «Кто-нибудь его видел?» «Есть у меня одна мысль», — ответил я, направляясь к двери в подвал в задней части дома.